Глава третья. Сражение спиной к реке. «Стой, грязная демоница, мы убьем тебя!» Дживи послушно замерла на месте. Страх пробежал током по телу, от самых пяток до макушки. Сердце забилось быстрее, а руки задрожали. Она такая беспомощная, что это даже унизительно. Шпильки. Они были достаточно острыми, чтобы причинить вред противнику. С этой мыслью Дживей обернулась, выхватывая шпильку из волос. Однако рядом с ней никого не было. Ни одного человека в проходе. Она задрала голову вверх, на секунду допуская мысль, что враг стоит на стене, но и там никого. Вновь послышался голос, однако теперь он был тихим и вкрадчивым. Доносился он из внутреннего двора, который она только что покинула. Голос вовсе не взрослый. Детский тонкий голосок, не похожий, впрочем, на голоса Люши или Людзы. Ей ничего не угрожало, а значит, следовало уйти. Джуньян дал ей четкое указание вернуться к себе и ни с кем не сталкиваться по пути. Вот только, — подумала Дживей, — у них с братом разные цели. Он хочет защитить ее, а у нее миссия намного важнее — спасти всю семью, поэтому она должна узнать, что происходит, а также кто и кому угрожает. Дживей осторожно выглянула из-за ворот и заметила компанию детей Люши, Людзи и третий, незнакомый ребенок. В руках они держали деревянные мечи, и пока ее брат с сестрой стояли и слушали, Мальчик рассказывал историю, активно потрясая мечом. «Грязная темная демоница задрожала перед величием светлого принца. Она опустилась на выжженную землю, скользя, как змея. Но император светлых наступил на подол ее платья и сказал, «Ты убила невинных жителей и ела местных детей!» Люши вскрикнула, прижимая руки ко рту. Людзи стоял неподвижно, только нервно теребил платье. «Ты заслуживаешь смерти!» — продолжил рассказчик. Она зашипела на него, а из ее красных глаз полилась кровь. Светлый принц стоял, но сияние его золотых волос было настолько невыносимым для нее, что она закричала и испарилась, превращаясь в болотную жижу. Мальчишка закончил свой рассказ и гордо посмотрел на друзей, чтобы оценить произведенный эффект. «И это всё истинная правда», — добавил он. «Мой отец рассказал мне, а он был свидетелем». Люши и Людзы неловко переглянулись, после чего девочка нервно сказала. «Давайте уже играть. Мне не нравится эта история». Мальчик рассмеялся, очевидно, довольный её реакцией. А еще отец говорит, что темные могут ходить сквозь стены. Они чувствуют трусливых детей. Появляются у них дома, ты проснешься в темноте, а в углу светятся красные голодные глаза. «Нет — Нет! — воскликнула она. — Все не так. — Именно так! — самодовольно сказал мальчик. — Ты дрожишь, как трусишка, а значит, темные могут прийти за тобой. Ладно, давайте играть! — перебил Людзы, выступая вперед и прикрывая собой сестру. «Давайте!» — легко согласился мальчишка. «Люши будет тёмный, а мы благородными светлыми!» «Нет-нет!» — надулась девочка. «Почему я вечно тёмная? Давайте теперь кто-нибудь из вас!» «Мы благородные мужчины, и у нас есть мечи!» — высокомерно заявил незнакомый мальчик. «А ты — женщина!» «Я могу быть императрицей светлых, и у меня тоже есть меч!» «Откуда у неё меч?» «Ты не должен был ей давать!» «Джуньян дал!» — пожал плечами Людзы. Действия Джуньяна в семье не оспаривались. «Ладно, тогда я побуду один раз тёмным. Но потом она!» — сказал мальчик и тут же закричал. «Не поймайте меня! Я съем ваших детей!» Людзы и Люши тут же издали боевой клич и бросились в битву с тёмным. Дживей отвернулась от их драки, прячась за воротами. Она дотронулась до маски, закрывающей глаза, после чего приложила заледеневшие от нервов руки к горящим щекам. «Темные, местная страшилка для детей. Некое абсолютное зло, бесчувственное и безжалостное. И из этого невольно возникал вопрос. Что же она такое в самом деле?» За последние пару суток восприятие Дживей новой себя очень сильно менялось. Она пережила переход от любимой сестры до гадкого ничтожества, сравнимого лишь с грязью под ногами. Все происходящее сбивало ее с толку и лишало уверенности. Может быть, прошлое Дживей боялась себя, потому что действительно могла сделать что-то ужасное. но она, настоящая Дживи, была совершенно обычной. желание пожирать детей в себе точно не наблюдала, и даже наоборот, она горела желанием спасти других. Все это какая-то чушь. Когда-то давно жил этот самый предок темных, и он оказался честолюбивым убийцей, но это всего лишь один человек. Как можно по нему судить всю расу? Теперь ее держали, словно животное в запертой клетке. Но защищали ли ее таким образом или, наоборот, защищались от нее? Дживи задумывалась, была ли она способна на некое абсолютное зло, о котором не имела понятия. Чего хотела от нее прошлое Дживи, выдавая ей такую незавидную судьбу? Как она могла защитить кого-то, если только и делала, что пыталась выжить сама? Дети продолжали свою игру, даже не подозревая, что каждая их «умри» царапала душу Дживей. Может быть, она неверно поняла послание? Может ли быть, что она находится в ловушке? Может ли быть, что ее семья вовсе не братья и сестры, а некто больше похожий на нее, некто ее вида? Никогда в жизни Дживей не чувствовала себя настолько потерянной. Кому ей верить? Нет, она должна верить слову «семья». «Спаси их» означало спасти Джуньяна, Мэйдзюнь, Людзы и Люши. И Дживи не потеряет еще одну семью. Пора было возвращаться. Дживи вернулась в свой двор. Едва она здесь оказалась, как накатило чувство усталости, и она едва добрела до кровати. Свернувшись калачиком, Дживей уснула. Проснулась она от звука звенящих тарелок. Людзы с трудом поставил под нос на стол. Он так старался не шуметь, что высунул кончик языка изо рта. «Привет», — улыбнулась Дживей. «Сестра!» — Людзы моментально подлетел к ней с объятиями. «Джуньян смей Мейдзюнь все еще у родителей, но я принес тебе вкусностей». Дживи выглянула за окно. Стемнело. Она проспала целый день. — Спасибо, дорогой. — Ты будешь красные финики? Людзи посмотрел на нее с такой надеждой, что Дживи покачала головой. — Угощайся. Она поднялась с кровати. — Я сейчас умоюсь и вернусь. Дживи отправилась в ванную комнату, желая полоснуть лицо. Провозившись там много времени, пока искала кувшин, ткань для обтирания, она не удивилась, не застав Людзы по возвращении. Неудивительно, что ему не хватило терпения. Зато Фийников поубавилась. живей вдруг замерла. Смутное чувство, что что-то не в порядке, настигло ее. Энергии вокруг отличались от того, к чему она привыкла. Обернувшись... Дживи обратила внимание на свою кровать. Из-под тонкого одеяла на пол стекала струйка крови. Дживи медленно подошла к кровати, затем откинула одеяло и зажала рот, чтобы не закричать. На теле Людзы зияла огромная кровавая рана. «Великие небеса!» — пробормотала Дживи и бросилась к маленькому телу брата. Она опустилась на колени и прижала к себе покалеченного ребенка. Грудь его очень медленно вздымалась. Он еще дышал. Что-то побудило ее обернуться, и она едва успела заметить мужчину в маске, замахнувшегося на нее мечом. Дживи пнула его в колено и увернулась, быстро понимая, что произошло. Ее маленький брат, Людзы, спрятался под одеялом, намереваясь напугать сестру, когда она вернется. Явившийся убийца проткнул ком под одеялом, думая, что это Дживей. Похоже, брату и сестре не удалось убедить родителей пощадить ее жизнь. Убийца приготовился нападать вновь, когда Дживей услышала тихий стон со стороны брата. Все мысли исчезли из головы. Легкое дуновение ветерка коснулось ее шеи, отчего мурашки пошли по коже. Дживей ощутила приток силы. Она наполнялась, напитывалась силой, и та проходила сквозь тело, отчего покалывало подушечки пальцев. Дживей приложила руку к колбу брата. Красноватое сияние окутало тело брата, и рана начала зарастать. Она закрыла глаза, полностью погружаясь в это волшебное, опьяняющее чувство. Сила не опустошала ее, наоборот, она пребывала. Чем больше Дживи отдавала, тем сильнее она становилась. Она пила силу, словно пакет сока. Тот постепенно сжимался, истощался, но Дживи обогащалась и щедро отдавала силу ребенку. «Хватит!» — кто-то толкнул Дживей в плечо. Дживей повалилась на пол, открыла глаза, с удивлением узнав перед собой Джуньяна. Он стоял, замахнувшись, готовый ударить ее. Сильное чувство обиды всколыхнулось в ней. Даже унижение от отца и матери она не восприняла так остро, как сейчас от Джуньяна. Слезы брызнули из глаз одновременно с зародившейся яростью. Он тоже видел ее чудовищем. Думала, она могла причинить зло невинному ребенку. — Я спасла его! — обиженно вскрикнула она, пытаясь подняться с достоинством. Джуньян убрал руку, как только Дживи заговорила. Он настороженно посмотрел на сестру, ощущая, как темный, подавляющий поток силы иссекает в ней. Людзы, весь окровавленный, сел на кровати и растерянно заморгал. «Ты использовала силу!» Голос Джуньяна звучал отчаянно. «И что теперь?» Вдруг злость вышла из Дживи. «Родители и так подослали убийцу!» Дживи указала рукой с легким изумлением, вспоминая, что мужчина собирался напасть, а теперь без дыханной лежал на полу. «Я спасла брата!» — повторила Дживи. — Ты забрал отцы убийцы, чтобы спасти Людзы? — растерянно произнес Джуньян, после чего разозлился. — Отец повел себя подло. Подослать убийцу, когда обещал мне простить тебя? Он покачал головой. — Мы заслужили все, что грядет. Людзы, возвращайся к себе, живо! Ребенок поднялся с кровати и побежал в сторону выхода. Джуньян сжал Дживи в объятиях. — Что грядет? — спросила она. «Ты самая лучшая из сестер, какую можно пожелать!» Похоже, он даже не слушал ее. Голова у Дживи закружилась, и ей померещилось, что она тает. «Превращается в болотную жижу», — фраза услужливо появилась в голове. Дживи закрыла глаза, чтобы справиться с подступающей тошнотой. Она впитала чью-то цы без остатка. Ей не было жаль убийцу — но, кажется, это изменило ее внутри. — Ты не пострадаешь, я обещаю. Джуньян коснулся губами ее лба. — Прости, — произнес он, — я подвел тебя. Дживи хотела возразить, но Джуньян ее остановил, качая головой. Руками он сжал ее узкие плечи, и горечь наполнила его. Как старший брат он подвел свою семью. «Ты не...» «Ты не все помнишь», — перебил ее Джуньян. «Не только сейчас, но и раньше не помнила. Этот эпизод стерся из твоей памяти, ведь твоя собственная сила очень плохо действует на тебя». «Да и сила ли это?» Я много размышлял над этим и пришел к выводу, что потомки Дзиньлуна скорее проводники энергии. «Ваше проклятие, из-за которого ты, твои собратья, вынуждены вести такую жалкую жизнь». Не в силах контролировать свою ци, темные не раз нарушали закон, прежде чем все стало так, как стало. Дживи внимательно слушала. И Джуньян продолжил. — Мне было одиннадцать лет, уже почти взрослый мужчина. Тебе скоро должно было исполниться десять. моей дзюнь восемь лет. Наша семья решила переехать из Шоу в Дзинь. Джуньян сделал паузу. Мы не должны были пережить эту дорогу, по крайней мере, без тебя. С тех пор все мы живем взаймы. В пути на нас напали разбойники, превосходившие нас численностью и вооружением. Они мгновенно убили прислугу и охрану, после чего взяли меня и Мэйдзюнь в заложники. Они хотели знать о тайных денежных схронах в повозке. И тут в дело вступила ты. Я навсегда запомнила этот момент». Ты вышла из повозки, глаза твои были такие яркие, словно красный дом, объятый пламенем. Джуньян протянул руку и нежно провел пальцами вдоль виска живей Трава и деревья вокруг нас начали гнить. Все замерли в напряжении, но вскоре оба разбойника, что держали нас, упали. Остальные разбойники испугались и разбежались, а ты потеряла сознание и не приходила в себя несколько дней. Если бы не ты, мы лежали бы уже в земле. Тот день изменил меня. Мне жаль живей говорить это, но до того дня я относился к тебе не очень хорошо. Спесь слепила меня. Я считал себя будущим наследником семьи, главой нашего рода. Казалось, я был выше других, выше своих сестер и в особенности лучше тебя». но после того дня я изменился. Нет ничего важнее сплоченной семьи. Джуньян закончил говорить и с легким волнением всматривался в сестру, ожидая увидеть осуждение. «Но почему тогда темные существуют?» — заговорила Дживи. «Такая отвратительная и разрушительная сила!» Горечь в ее голосе задела Джуньяна — — Мысли нефритового императора нам неизвестны, живей Я не знаю, зачем существует подобная злая сила, но точно знаю, почему есть ты. Твоя семья жива благодаря тебе. Люши и Людзы увидели солнце только благодаря тебе. Людзы обязан тебе дважды. Джуньян и Дживи одновременно ощутили волну беспокойства и повернулись к входной двери. — Спустя секунды появилась Мэйдзюнь. Ее била нервная дрожь. Однако, переступив порог, она застыла в изумлении. — Ты жива! Слава небесам! — в облегчении сестра разрыдалась. — Отец сказал, что дело сделано! Тебя убили! Заметив выражение лица брата, Мэйдзюнь замолчала. Затем она увидела мертвого мужчину и отпрянула, в ужасе зажав рот рукой. — Да... и все верно поняла», — кивнул Джуньян. Мэйдзюнь отчаянно покачала головой. «Собери все необходимое. Вам нужно бежать немедленно». «Бежать? Куда?» — непонимающе вскрикнула Дживей. «Все происходило слишком быстро. Спасение брата, смерть убийцы, отчаяние Джуньяна». Дживей не успевала уловить суть сменяющихся картинок перед ее глазами. «Не бери лишнего». «У меня подготовлена котомка». — Ты великолепная сестра, — просиял Джуньян в порыве чувств, прижимая ее к себе. — Бери все деньги, что есть в твоем распоряжении, и бегите до приюта глушицы. Джуньян повернулся к Дживей. — Это ночлежка, — пояснил он. — Вы останетесь там до завтра, а затем отправляйтесь в наш летний дом. На какое-то время схоронитесь там. — Все настолько плохо? Будет еще одна проверка? — Да, — кивнул Джуньян. после чего бросил Мэйдзюнь. «Надеюсь на тебя». Джуньян направился к выходу, но в дверях внезапно застыл. Рука на дверном косяке напряглась, а костяшки пальцев побелели. Он обернулся. «Уходите прямо сейчас и не возвращайтесь. Это моя воля. Воля Джуньяна!» Он посмотрел на Дживи и прежде чем уйти добавил. «Время отдавать долги». Мэй-Дзюнь поспешно бросилась к сундуку, открывая еще одно углубление в стене. Оттуда она извлекла два наплечных мешка и протянула один из них Дживи, оставив второй себе. Дживи схватила мешок и начала запихивать туда свитки с книгами. — Бежим! Нельзя терять времени! — нетерпеливо сказала Мэй-Дзюнь, протягивая маску сестре. Джуньян впервые доверил ей важную задачу, и она не хотела его подвести Идем! — Кивнула Дживи, надевая маску и потуже завязывая ленты на затылке. Мэй Цзюнь схватила Дживи за руку, девушки выскочили из дома и побежали сквозь сад. Мэй Цзюнь уверенно вела сестру к тайному проходу, который был хорошо замаскирован пышными кустами, однако Дживи остановилась и выпустила руку сестры. — Что такое? — обеспокоенно спросила Мэй Цзюнь. — Посмотри туда. Дживи кивнула в сторону поместья. Красное зарево освещало небо, и густой чёрный дым поднимался в воздух. Вдалеке раздались разрывающие душу крики. — Что происходит? Мэй — Лицо мэй Мэйдзюнь, говори! Лицо Мэйдзюнь залили слёзы, и сердце у Дживи оборвалось. Она кинула взгляд на алое зарево, предчувствуя беду. — мэй Мэйдзюнь, пожалуйста! — Братец всё понял. Вот почему сказал уходить мне с тобой. светлые здесь и семье Лю не будет прощения. Не будет прощения? Мурашки пошли по телу Дживей. Так вот, какой долг решил отдать Джуньян. Неужели он решил пожертвовать всей семьей ради нее? Как же близнецы? Неужели они тоже должны расплачиваться за то, о чем понятия не имели? И вдруг Дживи почувствовала, что ее время вышло. Последняя песчинка упала в часах. Дживи подняла голову, всматриваясь в зарево. Она приняла решение. — Мэйдзюнь, уходи! — Что? Нет! Мэйдзюнь вцепилась в Дживи. — Без тебя я никуда не пойду! — Я хочу забрать Людзы и Люши. Если мы вернемся вдвоем, то навлечем на себя беду. Дживи высвободилась из рук Мэйдзюнь. «Подожди снаружи, и я вернусь с ними». «Нет!» — упрямо повторила мэй Мэйдзюнь. «Мы уходим сейчас же! Джуньян сказал нам уходить! Пожалуйста, Дживи!» «Спаси их!» «Два слова и ноль подсказок. Двое суток и ноль подготовки. Две угрозы жизни и одно спасение. Дживи просто не может уйти. Ее миссия в этом». Ее цель, ее существование — только ради спасения семьи. Она не сбежит в этот раз. К тому же теперь Дживи знала, как использовать силу. Питаясь ее страхом и яростью, ее сила вновь начала пребывать, пульсируя и желая вырваться наружу. Она заберет жизни врагов, одного за другим, если понадобится. В конце концов, это не так уж трудно. И, честно говоря, еще и немного приятно. — Нет! Стой! «Не используй силу!» — воскликнула Мэйдзюнь, отступая на шаг. «Не делай этого! Они почувствуют тебя! Я послушаюсь! Послушаюсь! Подожду снаружи! Но не больше, чем лучина прогорит на треть!» Мэйдзюнь достала из рукава длинную щепку сухого дерева, демонстрируя тут живей «Пока не прогорит целиком!» — жестко сказала Дживей, но мягче добавила. «Мэйдзюнь, я в большей безопасности, чем ты или близнецы!» Просто позволь мне их спасти. Дживи отдала Мэйдзюнь на плечный мешок и, не дожидаясь, пока сестра скроется в кустах, развернулась и побежала назад. Скорее, скорее. Может, она не сильнее светлых, но умнее и хитрее. Она из другого мира. Это ее преимущество. Дживи забежала в дом и на всякий случай захватила свой меч. Освободив клинок из ножен и крепко зажав рукоятку, Дживи напомнила себе строки из послания. «Избегай врага днем, он духом силен. Нападай, когда душа его стремится к покою». Что ж, эту возможность она упустила. Ее враг не стремился к покою, а наоборот был в разгаре сил. Солнечный блеск больно делает моим кровавым глазам. Уже стемнело, но вряд ли речь шла о солнце. Ей не стоило смотреть на светлых или не смотреть им в глаза. Дживи потянула ручку тяжелой двери. Та поддалась с трудом. К счастью, в этот раз Джуньян не запер ее. Приоткрыв дверь, Дживи выглянула наружу. Пусто. Она понеслась к детскому двору, который ей повезло узнать, где находится. «Если ей удастся вытащить Людзы и Люши, тогда она сможет хоть немного расслабиться, ведь большая часть семьи будет в безопасности. Останется только Джуньян, а родители ее они слишком волновали». На улице смеркалось, но темно не было. Детский двор освещался заревом. «Люши! Люцы!» Дживи издавленно крикнула их имена и тут же обернулась в страхе, что звук ее голоса привлечет врагов. Однако ответом была тишина. За ней никто не пришел, но никто и не отозвался. Дживи начала обыскивать помещение, ведь дети могли прятаться. Меч она тащила за собой, чтобы не перенапрягать руку, и он противно скрежетал по камню, выбивая иногда искры. Но девушка не обращала на это внимания. «Люши! Людзы!» — уже громче крикнула Дживи внутри детской. Стояла абсолютная тишина. Ни слуг, ни детей, ни одного признака живого человека. «Пожалуйста!» — пробормотала она и крикнула громче. «Это Дживей! Я вас уведу!» И опять ни звука. Дживей проверила все помещения, но никого так и не нашла. Страх разливался липким потом по спине. Ей следовало идти навстречу Зареву. Снаружи Дживей подняла голову. Черный дым, возвышающийся над каменными стенами, служил отличным ориентиром. Дживи продолжила проверять дворы в поисках близнецов, но их нигде не было. Дым постепенно приближался, словно бы насмехался над ней. — Ты все делаешь неправильно. — А как правильно? — зло прошептала Дживи. — Она делала, как могла, и сдаваться не собиралась. После очередного поворота Дживи поняла, что подошла к центральному двору. Теперь она отчетливо слышала треск костра. Отвратительный и густой запах горела сбивал с ног. Дживи дотронулась до стены и тут же отдернула руку. Она была горячей, словно камень, нагретый от солнца. Идти дальше она боялась. Какие бы ужасы там ни творились, до них ей оставалось несколько шагов. Она попыталась направить свою силу внутрь двора, чтобы прощупать обстановку. Едва она открыла свой разум для эмоций, как чужая агония едва не лишила ее сознания, а затем живей почувствовала ее, ослепляющую силу светлого. Ци отличалась от той, что она ощущала раньше, но была даже сильнее. Могущественная энергия излучала властность внушала благоговейный ужас. Перед ней хотелось упасть на колени в надежде, что эта мощь обратит на тебя внимание. Пришлось себя ущипнуть, чтобы воспротивиться чужой воле. Придется все же заглянуть внутрь. Двор был полон людей. Не менее двадцати мужчин, одетых в черные. Светлый выделялся среди них своими длинными белыми волосами — и слепяще-золотистым одеянием. Он возвышался над мужчиной на коленях. Это был Джуньян. Джуньян стоял на коленях, покорно опустив голову. У него была разбита губа и растрепаны волосы, но в остальном ее прекрасный старший брат выглядел все так же благородно. От него волнами исходила безысходность. Он готовился умереть. «Нет, не сдавайся!» — безмолвно взмолилась она. «Я что-нибудь придумаю». Цель Дживей наметила быстро. Один из мужчин в черном стоял рядом с воротами. Спрятавшись за ними с другой стороны, Дживей подобрала камешек и кинула его в стену напротив, чтобы привлечь его внимание. Через несколько секунд ожидания план сработал. Мужчина вышел за ворота, чтобы посмотреть, что происходит. Дживей шагнула вперед, и сильно ударила его рукоятью меча по голове. Он не упал, а лишь развернулся и, потеряв равновесие, начал заваливаться набок. Тогда Дживи попыталась вытянуть из него внутреннюю энергию. Получилось. Он захрипел и потерял сознание. Дживи переоделась в его одежды и скинула маску, надеясь, что в темноте никто не заметит оттенок ее глаз. после чего сменила прическу, закрепив волосы мужской шпилькой, и скользнула во двор, занимая его место. Горячий воздух ударил в лицо, словно Дживи зашла в парную. В ноздри ударил запах горелого мяса такой интенсивности, что ее опять затошнило. Дживи посмотрела в сторону источника запаха, и тут уже она не удержалась. Упала на колени и ее вырвала. Над двумя кострищами висели два частично обугленных тела, тела ее родителей. — Вот и сама крыска! — произнес мелодичный мужской голос. — Достаточно расставить правильные ловушки? Дживи обтерла рот и подняла голову. Светлый смотрел на нее, довольно улыбаясь. «Улика преступление семьи Лю предоставлено громогласно заявил он. Дживи не стала мешкать. Она подскочила на месте и замахнулась мечом на Светлого. Однако вместо плоти Светлого меч пронзил пустой воздух. Дживи потеряла равновесие и упала на колени. Светлый одномоментно оказался на расстоянии десяти шагов от нее. Остальные мужчины тут же достали клинки и бросились на нее. — Приведите ее сюда живой, — распорядился Светлый. Дживи успела перекатиться до того, как ее коснулся меч первого нападающего. Поднявшись на ноги, она взлетела по стене и, оттолкнувшись от нее, увернулась от еще двух стражников. Она собиралась атаковать третьего, но наткнулась на взгляд Джуньяна. Он опустил голову, не поднимаясь, чтобы помочь ей или вступить в схватку. Подобное безразличие ошеломило Дживи, и в следующий момент она получила удар в спину и упала на землю, проехавшись щекой по камням. Некто наступил на ее руку, сжимающую клинок, и Дживи закричала, раскрывая ладонь. Меч тут же пнули в сторону. Двое мужчин подхватили Дживи под мышки и потащили к светлому. Ее поставили на колени рядом с Джуньяном. Дживи еще раз попыталась поймать его взгляд. Но он только отвернулся. Она заметила, что у него сжаты челюсти. «Тебе велено было уходить», — произнес он разбитыми губами. Дживи посмотрела на Светлого. Его сила ощущалась так же навязчиво как запах лука. Он излучал власть и мощь, способную в одиночку уложить несколько десятков простых людей. Внешне Светлый также оправдывал свою фракцию. Высокий мужчина с правильными чертами. Лицо его напоминало слепленную скульптуру. Белые волосы сияли, не спадая на одеяние, вышитое золотом. Светлый перевел взгляд ярких голубых глаз на Дживи, источая благородство и уверенность героя, вершащего добро и побеждающего злодеев. Вот только одно «но». Герои не разжигают костер, используя для топлива чужих родителей. Мысли Дживи превратились в месиво из оттенков страха. Это конец. Для всех нас. Хорошие концы пропопаданок бывают только в сказках, где одного только чувства юмора достаточно для победы. Недостаточно быть положительным героем в реальном мире, чтобы выжить. А я ведь и не положительный. — внезапно осознала Дживей. — Все это происходит, потому что я — злобная демоница, способная убивать людей, не притрагиваясь к ним. — Великие небеса, ведь я убийца — убийца! Осознание этого хлестнуло Дживей, как пощечина. Она может убить его силой своей ци! Дживей сосредоточилась на энергии светлого, но он сделал быстрое движение рукой, и ее горло сжала невидимая рука. Дживей начала задыхаться. «Поставьте ей печать!» «Слушаюсь, истинный восьмой Джао Юхэ!» Дживи попыталась воспротивиться. Выбора у нее не было — либо бороться, либо поддаться страху, накатывающему волнами. А меньше всего ей хотелось сдаваться светлому с его лицемерной ухмылкой. В поле зрения появился солдат с раскаленным железным прутом. Он приложил его к внешней стороне руки, Дживи. Сначала она почувствовала запах горелой плоти, а затем боль настигла ее. Дживи закричала, извиваясь. Невидимая рука отпустила ее, и Дживи снова оказалась на земле. Она начала дуть на рану, пытаясь хотя бы немного успокоить боль, но место ожога только сильнее пульсировало. И она больше не чувствовала ничего. «Ни силы Джао Юхэ!» Дживей повторила про себя его имя. Ни эмоций людей вокруг. Неизвестно, откуда она взяла в себе силы, чтобы умолять за брата, но они все же нашлись. «Пожалуйста, отпусти его. Накажи меня, пытай меня. Просто не тро...» Договорить Дживей не дали. В лицо ей прилетел кулак, и она упала на землю. Ее сразу же потянули наверх за волосы. Лезвие прижалось к ее щеке, оставив легкий порез. После того, как отпустили, Дживи провела рукой по лицу и обнаружила слезы. Она плакала. Дживи попыталась стереть влагу, но только смешала на лице кровь и слезы. Дживи повернулась и поймала взгляд Джуньяна. Он смотрел на нее с любовью и сожалением, прощался с ней. И прощался с жизнью. Дживи резко вскинула голову на Светлого. Тот кивнул охраннику, который занёс меч над шеей Джуньяна. — Нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Я сделаю всё! Сделаю всё! Дживи рванулась вперёд к Светлому, но пинок в спину её остановил. Она упала, и солдат поставил на неё сапог, не давая подняться. Левая щека прижалась к земле, однако девушка всё ещё могла видеть своего брата. Джуньян закрыл глаза. Солдат над ним замахнулся мечом и вонзил тот ему в хребет. Раздался страшный хруст, с которым Дживи, показалось, разорвалось ее собственное сердце, и Джуньян завалился на землю. Он был мертв. Дживи всхлипнула сначала тихо, а потом зарыдала в голос. В рот набилась земля, но она продолжала тихо бормотать. «Убил его? По-настоящему? Ты убил его по-настоящему?» — шептала она. Однако голос ее становился громче, пока она не закричала. «Ты убил его? Убийца!» Дживи вывернулась из-под ноги охранника и рванулась к светлому. Она ненавидела его так сильно, что была готова убить голыми руками, но он лишь едва заметно двинул рукой, и она отлетела назад. Охранник тут же поставил ее обратно на колени. Светлый опустился рядом с ней, но Дживи не подняла на него головы. — Кто еще есть из семьи? — Дживи покачала головой. — Никого. Брат и я. Светлый поднялся, после чего заговорил будничным тоном, словно они обсуждали погоду, словно не он стал только что причиной нескольких смертей. — Собака растет верной, если ее хорошо кормить, — произнес он и повернулся к своим солдатам. — Ронг, обыщите поместье. Должно быть еще трое, два ребенка и девушка. — Они уехали еще вчера, — соврала Адживий. Светлый не удостоил ее взглядом. «Если она так говорит, значит, они точно здесь. Ищите!» Боль в руке начала пульсировать сильнее. Дживи согнулась на коленях, прикрывая рану ладонью. На месте ожога образовались пузыри в форме какого-то символа. «За что?» — произнесла живий не понимая. «Из-за меня? Вы убиваете их из-за меня?» Светлый даже не смотрел в ее сторону. «Скажите мне причину!» «Истинный восьмой Джао Юхэ!» Рядом с ними возник солдат. «Нашли двух детей!» «Где они?» Дживи повернула голову и увидела, как во двор привели Людзы и Люши. Она тут же вскочила на ноги и побежала к ним, чтобы оттолкнуть солдат, угрожающих им. Однако ее схватили за руки и свалили на землю, не давая убежать. Дживей закричала: "Нет! Пожалуйста, убейте меня вместо них!" Дживей смогла подняться на колени и подползла к Светлому. Теперь она готова была умолять. "Они ни в чем не виноваты. Родители вынудили их подчиниться, пожалуйста, я отдам свою жизнь за..." Светлый отшвырнул ее силой цы от себя, и Дживей только успела заметить его кивок. Упав на землю, она повернулась к близнецам. и увидела, как блеснул меч. Двое маленьких детей безжизненно упали на землю. «Нет!» Крик разодрал ей горло, и она закашлялась. Дживи вновь кинулась вперед, к светлому. «У нее нет оружия, но она разорвет ему глотку зубами!» Очередной удар в спину сбил ее с ног. Ногами ее начали бить по ребрам и по голове. По лицу потекла кровь, капая на ресницы. Дживи закрыл глаза и сжалась в комочек на земле. Она не понимала, что пошло не так, но внезапно потеряла всю волю к сопротивлению. «Последняя!» — услышала Дживи. Девушка открыла глаза. В воротах появилась фигура девушки, которую тащили силком. Мэй Дзюнь сопротивлялась. но когда увидела открывшуюся ей картину, то сразу сдалась. «Почему?» — едва слышно произнесла Дживи, после чего выкрикнула изо всех сил «Почему ты не убежала?» Дживи попыталась стереть кровавую пелену с глаз, но ничего не получилось. Она вновь попыталась подняться на ноги, чтобы попытаться спасти последнего члена семьи. Словно верный пес она пыталась защитить хозяина. Ее ударили по голове, и последнее, что она увидела, как меч пронзает тоненькую фигуру, после чего потеряла сознание.